Глава 16 Забравшись внутрь машины, первым делом я потянулся к мобильнику, который лежал на специальной полочке. С собой его не брал, так как было бы неловко, позвоним мне кто во время разговора с императором. Сообщений и пропущенных звонков нет. Отлично. «Поехали домой», — произнес я. сейджун завел машину, и мы тронулись с места. После того, как мы выехали с территории дворца, к нам присоединилась моя охрана. Лишних людей туда не пускали. Даже во время праздников и приемов для охраны выделялось специальное место. «Вы просили напомнить про Шмидтов», — подал голос Сейджун. «А, ну да. Тогда едем к Джернату», — сказал я. Старик позвонил мне сегодня утром и попросил заехать к нему, как будет время. Вряд ли он рассчитывал, что я посещу его прямо сегодня, просто позвонил заранее. Но раз уж у меня есть свободное окно, то почему бы не съездить? О чем я, собственно, ему и сообщил, так что меня будут ждать. Сегодня рядом с магазином Джерната мест для парковки не было, поэтому пришлось остановиться чуть дальше. «Хм, а номера-то такусиемские», — заметил я, кивнув на дорогую Тойоту, припаркованную прямо напротив входа в магазин. Сэйджун не ответил, лишь бросил взгляд в сторону Тойоты. В самом магазине уже были посетители. Мужчина лет сорока и парень лет 20 стояли у одной из витрин с пистолетами и револьверами. Момодзи, бессменный продавец, располагался за прилавком. Судя по внешнему сходству, гости – отец и сын, и лицо старшего было смутно знакомым. Впрочем, отметил я это уже после того, как оба посетителя повернулись в мою сторону – и, явно удивившись, отвесили поклон. «Аматеру-сан?» — поздоровался старший. «О, вспомнил!» «Ивакуни-сан?» — кивнул я в ответ. «Решили прикупить что-нибудь интересное?» «Никогда не устану хвалить себя за постоянную тренировку памяти. Она у меня и без этого хорошая, а так и вовсе чудо. С Ивакуни-кангу я не знаком, а вот с его отцом и старшим братом встречался в Токусиме на одном из приемов. Естественно, со старшим сыном Кангу я тоже не знаком. Тем не менее, штудирование и запоминание анкет аристократов империи из острова Секоку в частности не прошло зря, так что младшего сына главы рода Ивакуни в лицо я знал. Сам род ничего особенного из себя не представлял. В 450 лет рунные мечники занимаются производством пороха и фейерверков. Да, улыбнулся он вежливо. Решил сделать подарок сыну. «Младшему». «Вот теперь со старшим выбираем», — качнул он головой в сторону парня, стоящего рядом. «Кстати, позвольте представить Ивакуни Масанобу, мой сын и наследник». «Приятно познакомиться, Ивакуни Кун», — кивнул я тому, обозначив улыбку. «Для меня честь быть представленным вам, Аматеру Сама», — поклонился он. «Сам Ивакуни Старший не представился, раз уж я обозначил, что знаю его». Улыбнувшись и кивнув Масонобу, я повернулся к Авакуни-старшему. «Если вам нужен именно подарок, то вот...» — постучал я пальцем по стеклу витрины, рядом с которой мы находились. «Советую». «Отличная реплика!» — замолчав, я чуть наклонился, разглядывая оружие, и хмыкнул. «Или не реплика?» «Момодзи!» — чуть повысил я голос. «Адамс, пятьдесят восьмого! Реплика!» на что тот не стал кричать, а просто покачал головой, ну а я посмотрел на Ивакуни. «Ну, тогда тем более рекомендую. Капсульный Адамс 1858 года с гравировкой. Настоящий раритет. Для современного боя непригоден, увы, но как подарок очень даже. Не думаю, что в империи найдется еще хотя бы парочка таких. «Благодарю за совет», — чуть поклонился Ивакуни. «Бросьте, ерунда!» — покачал я головой. «Ладно, не буду вам мешать. Всего хорошего». И вам, Аматэ Русан, поклонились они оба. Я же направился в сторону лестницы на второй этаж. Правда, через несколько шагов меня посетила интересная мысль. Почему бы и мне не сделать подарок? Казуки заслужил. Заодно и покажем аристократу из Токусимы, что мне важно его мнение». «Может, и правда, что интересно и подскажет?» «Кстати, Ивакунисан, — обернулся я, — вы не знаете, где достать хорошую катану? Для дела, не антиквариат». «Хм...», — задумался он. «Думаю, что-то простое вы и сами найдете. Но если вам нужна действительно качественная вещь, советую обратиться к Каруиханме есуши Он живет в Токусиме. Просто Людин ни с кем из аристократов не связан». «Лучшего кузнеца, чем он, я просто не знаю. Правда, есть проблема, у него очередь на несколько лет вперед. Спроси меня кто другой, я даже советовать не стал бы. Слишком долго ждать, пока он сможет взяться за ваш заказ. Но если к нему обратитесь вы, Аматэрусан, вам, возможно, и не придется ждать столь долго». «Благодарю за совет, Ивакунисан», — кивнул я. «Всего хорошего». «И вам, Аматэрусан». — поклонился он. — Я вообще-то рассчитывал на магазин какой-нибудь. Ай, да и ладно. Прав и вакуни, что попроще, я и сам найду. Порадую пацана. Постучав в дверь гостиной на втором этаже, я услышал с той стороны голос. — Открыто! — Добрый день, Гершмитт! — приветствовал я старика, зайдя в помещение. Сам Джернет в этот момент сидел за небольшим столом, и крутил в руках часть разобранной винтовки МКБ-102. Точно такой же, какой я и сам пользуюсь. «Здравствуй, Синдзи!» — откликнулся он, не отрывая взгляда от детали оружия. «Садись, я сейчас». Покрутив железку в руке еще пару секунд, Джернет поднялся со стула и направился в небольшой закуток, где обычно заваривал чай. У него там умывальник, так что пошел он туда именно мыть руки, а не делать чай. Впрочем, отсутствовал Джернет слишком долго, поэтому я не удивился, когда он вернулся в гостиную с подносом, на котором стоял чайник и две чашки. Взяв свою в руки и вдохнув аромат чая, я произнес. — Отлично! Как и всегда, Гершмитт! — на что он хмыкнул. — Если уж ты похвалил чай, тогда он действительно получился отличным, — произнес Джернет иронично. — Да ладно вам, когда-нибудь и я начну разбираться в чае, — ответил я. «Не в этой жизни точно», — усмехнулся он. «Ладно, шутки шутками, но давай перейдем к делу». Три дня назад Клаус зарегистрировал новый род и стал его главой. Скоро к нему начнет перебираться остальной молодняк. «В связи с этим у меня к тебе вопрос. Можем ли мы официально заявить, что это делается для помощи Аматеру в войне с Тойо Томми? Вроде как не хотим втягивать в это сюзерена. а со стороны фактический уход целого рода из-под руки Тайра выглядит наглым. Все все и так поймут, но хоть какой-то повод будет. Естественно, мы и в самом деле готовы помочь в войне». «Нет», — покачал я головой, — «стоя Томми не получится. У меня на эту войну свои планы, и союзники только помешают. Разве что совсем худо будет». «Жаль», — произнес джернат немного растерянно, «видимо, не думал, что я откажу». «Но вы можете заявить, что собираетесь помогать мне с кланом Хейк», — пожал я плечами. «На самом деле, просьба Шмидтов довольно наглая, и будь сейчас на месте Джернета Мартин, я бы его нафиг послал. Все оговорено множество раз, они на все согласились, а теперь хотят за мой счет себе еще и соломку подстелить». Я и так шмидт им помог, ну, очень сильно. А тут еще и это. Ну да ладно, Джернату я не стану отказывать. Однако, надеюсь, Шмидты понимают, что начинают палку перегибать. Постоянно ездить на своей шее я не позволю. Пусть даже мне это ничего не стоит. «Пусть будут хейги», — кивнул расслабившийся Джернат. «Ты уж извини, что обратился с этим. Просто за молодежь страшно». «Да ладно, проехали», — отмахнулся я. «С Джернатом мы общались еще час, после чего я отправился домой. Надо же переодеться». И только после этого поехал в квартал тойо где и узнал занимательную новость. «Войска выдвинулись в нашу сторону», произнес Щукин удивленно. «Мы с ним сидели в палатке, которую разбили после последней атаки на квартал. Рисковать и оставаться в одном из пустых домов, прилегающих к территории тойо он не намеревался». Вот и пришлось перебираться в новое место. Уж здесь-то точно нет потайных ходов, как и скрытых камер. Правда, моих и в том доме, где Щукин раньше сидел, не нашли. Но, как я и сказал, рисковать он не собирался. Палатка была штабной, огромного размера, здесь свободно разместилось все, что нужно. За одну и часть других служб сюда перенесли, так что сидеть в одиночестве уже не получалось. В одном углу палатки расположились связисты, В другом — оператора беспилотников, точнее, люди, которые держат связь с операторами. Недалеко от нас стояло рабочее место представителя техников. Пустое. Как сказал Щукин, свиридов, отвечающий у нас за технический состав, вообще там просидел минут двадцать, после чего свалил и больше не появлялся. Благо, связаться с ним можно быстро, но пока в этом не было необходимости. В общем, в палатке, помимо Щукина, всегда находилось минимум пять человек». «А чего ты такой удивленный?» — спросил я. «Они еще не собрали все силы, Син», — пояснил он, глядя на меня. «Это понятно», — нахнулился я. «Почему тебе не доложили, что они собираются? Не могут же они просто встать и пойти?» «И то верно», — произнес он тоже, нахмурившись, после чего начал что-то печатать на клавиатуре. Чуть позже выяснилось, что в целом все так и получилось. Тойотоми просто встали и пошли. Шевеление на месте их сбора было замечено заранее, но было непонятно, что происходит, так что разведка просто решила подождать и посмотреть. В итоге выяснилось, что Тойо отправили в нашу сторону даже не всех, кто там собрался, а самые мобильные части. Была у них и тяжелая техника, но она и должна была остаться на месте сбора, в город шагоходы все равно не пустили бы. У самого города колонна остановилась». Как выяснилось позже, они дожидались тех, кому собираться было дольше, например, МПД, точнее, специальных транспортеров для перевозки МПД. Туда же можно отнести передвижные ремонтные системы и простые грузовики с боеприпасами. «Что-то я запутался», — произнес я. «Нафига? Чего им было вместе не отправиться?» «Они просто у нас на нервах играют», — ответил Щукин. «Вторая колонна была неплохо защищена, так что, может, еще и провоцировали». Ну или хотели, чтобы мы свои силы разделили для нападения. Хотя нет, это бред. Не стоит оно того. Они бы больше потеряли. Ну или у них был какой-то план, который провалился, не знаю. Может, рассчитывали, что вторая колонна догонит первую?» — спросил он сам себя. — Да неважно, это уже, — вздохнул я. — Когда они тут будут? Часа через три ответил Щукин, не отрывая взгляд от монитора. — Если вообще пойдут. «Скоро темнеть начнет все-таки». «Наши МД успевают?» — задал я еще один вопрос. «Все нормально», — ответил он. «У нас вообще все отлично. Не волнуйся, надерём мы им задницу. Ты лучше ответь, что с местом их сбора делать?» «По плану, часть наших войск при поддержке Райта должна была атаковать временную базу Тойю и уничтожить там все». Основной целью была тяжелая техника, но теперь этой техники там вдвое меньше, чем планировалось. То есть, если проводить операцию сейчас, то у «Тойотоми» останется слишком много техники, разбросанной по стране. — Они продолжают гнать шагоходы на базу? — спросил я. М-м-м, — промычал Щукин, добывая информацию по моему вопросу. — Да. Колонны продолжают движение, но я теперь не особо представляю, куда именно. «Мы можем перехватить хотя бы часть колонн?» «Это...» — замялся Щукин. «Так просто не делается. Вряд ли, в общем». Думал я недолго. Бой за квартал явно начнется раньше, чем колонны с техникой противника дойдут до его базы. А значит, их в любом случае предупредят о проигрыше, и они пойдут куда-нибудь в другое место. Хуже будет, если и та техника, что на базе, успеет свалить. «Пусть атакуют», — произнес я. Естественно, наши силы атакуют базу Тойотоми не сейчас, им еще до нее добраться надо. Однако все было подготовлено заранее, и подтянутся к базе Тойотоми они быстро. А вот атакуют, когда основные силы противника увязнут в боях с нами. «Беркутов и Антипов на местах», — прервал мои размышления Щукин. «Отлично», — потянулся я. «Передавай управление Беркутову и пойдем». До того, как я добыл запись разговора Тойо и Церингена, это был основной план принуждения Тойо к миру. Не просто лишить их основных сил и постоянно атаковать. Подобное целый клан не остановит, точнее, не остановит, если у них есть серьезная причина убить меня. Гораздо болезненнее для них будет потерять большую часть руководства клана. Моя цель – уничтожить, а лучше захватить их главу и старейшин. Бежать из квартала им чести гордость не позволят, так что они обязаны были сидеть тут. Да, если бы шансов сохранить за собой квартал не было, они бы ушли, но в том и прикол, что я поддерживаю иллюзию превосходства их сил. На данный момент план Тойо предельно прост и ясен. Напасть на нас со стороны города, после чего зажать в клещи атакой из квартала. Как ни крути, а у Тойо сейчас шесть мастеров там засело. Плюс четыре мастера у остальных родов клана. Вообще-то это много. Для такого среднего клана, как Тойотоми, особенно. У тех же Кояма шестнадцать мастеров, а у Ухаяси семнадцать. У Фудзивара, блин, четырнадцать, а тут какие-то Тойотоми. Ну ладно, пусть не какие-то, но 10 мастеров — это весьма прилично. А совсем недавно, напомню, было одиннадцать. Я, когда узнал об их количестве, признаться, удивился. Даже если не брать клан в целом, семь мастеров в одном роду действительно впечатляли. Раньше мне казалось, что шесть мастеров Аматеру — это уже очень круто. А оказывается, что у тихих, незаметных Тойотоми, их и вовсе семь штук. Официально. Не стоит забывать, что в поместье Кена нас атаковали два мастера, один из которых был японцем. А потом еще и в России. Странно как-то. Откуда столько мастеров? Правда, из оставшейся десятки двое в Германии, один настолько стар, что я сомневаюсь, что он примет участие в войне, во всяком случае сейчас, на начальном ее этапе. Так что в скором времени состоится битва, в которой будут участвовать семь мастеров только со стороны клана Тойотоми. Шестеро придут из квартала, и один с основными силами. С нашей стороны будут Каджо Суйсен, Мохито Ваку, Сасаки Айджи, Щукин и... Сугихара — правый глаз Шима. Правда, он будет работать как наемник за деньги. А Турашики на том острове, который Шима защищал, все же пусть и завуалированно дала свое высокое разрешение на работу с его семьей, а значит, и с ним самим. Есть еще Добрыкин, но мы решили не дергать его из Малайзии. Помимо этих пятерых, у нас присутствую я с отрядом «Темная молния». Ах, ну да, у нас есть ведь еще и МД. В общем, у Тойотоми маловато шансов, учитывая, что все развивается по нашему плану, а противник фактически идет в ловушку. Но даже без этого я, Щукин и Подавитель, ну или Святов, не принципиально вполне способны решить вопрос с мастерами Тойотоми без помощи со стороны. И если бы не простые бойцы, потери которых мы обязаны минимизировать, я отправил бы наших мастеров захватывать другие объекты Тойотоми. Собственно, мы с Щукиным и будем основной ударной силой. тот в другом проблема. Держать под стражей нескольких мастеров — та еще головная боль. А у нас в Токусиме, к слову, уже пара пленников сидит. Надо бы уже с ними что-нибудь сделать, но все никак руки не доходят. Выйдя из палатки, демонстративно постоял посреди улицы, якобы дожидаясь Щукина. После победы над Шимой, это который Тойотоми, а не Сугихара, можно с высокой долей вероятности спрогнозировать отдельную атаку на меня лично. Хотя и без этого после стольких покушений кого-то против меня должны были послать. Разве что на этот раз среди них точно будет хоть один мастер, а скорее двое. Не очень умно с их стороны, но нельзя забывать, что для Тойо в этой войне главная моя смерть, после которой эти два мастера двинутся на подмогу основным силам». Такой план вполне реален. Все-таки при нападении их армии со стороны города конкретно здесь наших бойцов будет не очень много. Вышедший из палатки Щукин медленной походкой подошел ко мне. «Может, лучше со мной побудешь?» — вздохнул он. «Ну уж нет», — покачал я головой. «Мне осточертела эта палатка. И раз уж это тебе надо всем тут руководить, то я не собираюсь упускать случая расположиться со всеми удобствами в одном из домов». «Как скажешь», — нахмурился он. «Но мне это не нравится. А если то и то, и нападут?» «Во-первых, я справлюсь, а во-вторых, не нападут. Кишка тонка с их силами», — ответил я. «Так-то да», — изобразил он неуверенность. «Все, хватит. Достал ты меня уже с этим», — нахмурился уже я. «Когда помощь подойдет, выяснил?» «Завтра вечером», — ответил он. «Ну, тогда все, пошел я». Само собой, этот разговор был на публику. Ту самую, что сидит перед мониторами и следит за всем, что здесь происходит. Вряд ли у них есть звук, но по губам читать умеют многие. Так-то мы камеры подчистили, во всяком случае, те, до которых могли достать, но парочку специально оставили, типа не нашли. Да и что уж там, откровенно говоря, далеко не факт, что мы обнаружили все камеры. Это тоже учитывалось. Сейчас же мы должны дать понять Тойо Томи, что я буду один, без Щукина. В противном случае либо мастеров тут будет больше, чем нужно, либо самой атаки не будет. Началось в четыре утра. Я находился в том самом доме, где до этого расположился Щукин. Подземный ход мы тут искали и не нашли, что не исключает его наличие. То, что Тойотоми напали с другого направления, логично. вылезя они здесь, в самом центре наших сил, и их просто задавили бы. даже если бы они использовали всех своих мастеров. Подземный ход хорош, если он в стороне, ну или если сил у нападающих гораздо больше. Так что нападение будет либо со стороны наших укреплений, блокирующих квартал, либо изнутри самого дома. Естественно, если наши войска отойдут куда-нибудь подальше, что, собственно, обусловлено нападением со стороны города. Единственное, что меня напрягало — Это наличие рядом простых бойцов, для которых опасность крайне высока. Но так как за нами наблюдают, я просто не могу их отослать куда-нибудь подальше. Слишком уж это будет подозрительно. Здесь и сейчас я просто обязан иметь охрану. Лучший для меня исход, если Тойо Томми нападут со стороны квартала. Наши силы, сейчас сидящие там на блокпостах, просто отойдут, изображая сопротивление. А я, изображая юношескую самоуверенность, попрусь вперед. С подавителем, кстати, управляться будет Святов, который находится в соседней комнате. Так вот, началось в четыре утра. Даже раньше, но к позициям, на которых ждала наша засада, Тойо Томми подошел именно в четыре. Предупрежденный Щукиным Святов зашел ко мне в комнату и сообщил о подходе подкреплений противника. И уже в четыре часа двенадцать минут бой начался. Позиция с засадой не совсем верное определение. На самом деле это была позиция, на которой наши силы заняли оборону. Просто то место было подготовлено заранее, как и расположенные неподалеку засадные отряды, замаскировать которые стоило нам некоторых усилий. чай Чаи непростую пехоту прятали. Поначалу бой протекал так, как и планировали Тойо Томми. Во всяком случае, я думаю, что планировали они именно это. Мы оборонялись, они накапливали продолжающие подходить силы в одном месте, рассчитывая продавить оборону и выйти нам в тыл. С их стороны, как мы и думали, был лишь один мастер, с нашей тоже, светить сразу всех мы не стали, ограничившись Махито-Ваку. Глава семьи Махито, слуга с Камонтоку, и, по словам Атарашики, весьма искусный фехтовальщик, он был не то чтобы хорошим бойцом, но при поддержке войск его хватало. Я бы поставил туда Сасаки Айджи, человека, который успел за свою жизнь повоевать, но эта парочка умудрилась поспорить, типа кто именно должен принять первый удар противника. Делать выбор мне означало обидеть кого-то из них, так что я самоустранился, предоставив им самим разбираться. Для плана не так уж и важно, кто именно там будет, повоевать-то в любом случае придется всем. Бой продолжался, набирая обороты. «Войск Тойотоми было больше, наши воевали заметно лучше, но количество порой все же бьет качество. Если бы не план, мы бы уже начали как-то шевелиться, проводить контратаки по флангам, точечные удары спецотрядами, в общем, начали бы воевать в полную силу. Но план был, и наши войска просто оборонялись, ждали, когда Тойотоми сделают свой следующий ход. И они, наконец, его сделали». В 4.38 поступил сигнал с западных блокпостов, что Тойотоми пошли на прорыв со стороны города. Сдерживать их до последнего было ни к чему, даже особо воевать с ними никто не стал, немного постреляли и пропустили. А в это время наши основные силы начали перестраиваться, готовясь принять удар с тыла. Плюс к этому половина оставшихся войск, которая находилась при штабе, выдвинулась на помощь основным силам. Так что здесь при мне людей практически не было. Оставался небольшой шанс того, что вместе со мной атакуют еще и штаб, только вот штабом он и не был. Щукин уже давно передал управление войсками Беркутову, а сам просто сидел и ждал нападения на мою высокородную тушку. Я чувствовал напряжение. необычное, эмоциональное, а ведьмачье. Опасности не было, но что-то скоро должно произойти. И я даже знал, что именно. «Приготовься!» — бросил я сидящему рядом Святову. Южный блокпост, расположенный недалеко от меня, атаковали в пять часов двадцать две минуты. Получается, в этом доме и правда нет подземного хода. Идеально! «Ох, что-то мне сыкотно произнес Святов, выбираясь вместе со мной из кресла. «Это потому, что ты до сих пор учитель!» — сказал я с усмешкой. «Хватит лениться, давай уже мастера бери!» «В тридцать шесть лет? Смеешься?» — приподнял он брови. «Нет уж, я еще погулять хочу. Вот сначала женюсь...» «Стоп, это ж тогда совсем кранты». «Пойдем уже, шутник», — хмыкнул я. Когда мы вышли в коридор, охрана дома уже рассредоточилась в прихожей, но в хлипких японских домах, особенно когда атакует мастер, это не лучший вариант обороны, поэтому, проходя мимо бойцов, я махнул рукой на выход. Выйдя из дома... Бойцы тут же начали занимать удобные позиции у каменного забора, благо был невысоким, а часть так и вовсе выбежала со двора. Снаружи тоже хватало укреплений в виде мешков с песком. На самой улице были еще бойцы, занимавшие позиции, и БТР, который водил своей башенкой, выискивая цель. Со стороны блокпоста раздавалась стрельба и глухие взрывы, явно гранаты и подствольные гранатометы. Особенно громко звучали две миллиметровые пушки и крупнокалиберные пулеметы. «Слишком долго идут той Тойотоми. Странно это. «Кащей, Югу-1, прием!» — вышел со мной на связь Южный блокпост. «Так как операции полностью под моим руководством, то и связывались непосредственно со мной. Благо я в пилотном комбинезоне и шлеме, из-за чего и посредника с рацией не требовалось». «Кощей на связи, прием», — ответил я. «Блокпост атакуют малые силы противника. Если мы сейчас уйдем, это будет выглядеть подозрительно», — доложил командир блокпоста. «Насколько малые?» — уточнил я. «Около взвода пехоты и пять средних МПД», — ответил Юг-1 и тут же добавил. «Наблюдаю трех учителей». «И ни одного мастера». «Удерживать позиции, Юг-1. Конец связи». «Принял Кощей. Конец связи». Ну, а я в тот момент очень хотел посмотреть на дом, из которого мы только что вышли. Зуб даю, есть там подземный ход. «Святов, бери свое отделение и бегом к тому дому», — махнул я в сторону здания, стоящего через дорогу. И так как мы были в шлемах и читать по губам нас уже не могли, добавил. «Атака на юг один — отвлекающий маневр. Скорее всего, в доме таки есть подземный ход». «Так, может, он как раз в том доме», — предположил Святов. «Нет», — ответил я, почувствовав, не то чтобы опасность, но некоторое напряжение со стороны дома, из которого мы вышли. Они близко и идут с этой стороны. Что и подтвердило сканирование обнаружением разума и чувством движения. Оба этих умений у меня сильнее, чем были в моем прежнем мире. Обнаружение разума работает на расстоянии до 61 метра, а чувство движения почти 100. Огромнейший прогресс. Пару лет назад дальность работы этих умений была втрое меньше. «Понял», — коротко ответил Святов, после чего поднял отделение бойцов и побежал к указанному мной дому. Ну а я неспешно отправился вслед за ними, параллельно выходя на общую волну группы и поясняя сложившуюся ситуацию. Осталось недолго. Секунд пятнадцать. Святов с подавителем занял позицию у края каменного забора противоположного дома. Забор, к сожалению, достаточно высокий, так что позиция не очень хорошая. Так себе, прямо скажем, позиция. Но задача Святого не бой вести, поэтому сойдет. Бой начался с воздушной дроби. Я стоял в полуоборота к дому, со стороны которого техника и прилетела, так что не стал выеживаться, а просто врубил защитный купол. Выбор атаки противника, как по мне, правильный. Если они... Когда они разбирали мой бой с Шимой, наверняка поняли, что точечные атаки на меня не действуют. Я и защититься могу, и увернуться. А вот воздушная дробь в исполнении мастера — это вам не хухрей, мухрей. Сотни мелких воздушных шариков, особенно если пустить их достаточно компактно, могут и для такого же мастера опасными быть. Но в моем случае вражеский бахир-юзер, наоборот, запустил технику широким фронтом, лишь бы мне было труднее увернуться. Ну а после первой атаки, почти без паузы, полетели следующие. Сеть с стрибога, в Японии сеть фудзина, несколько полупрозрачных серпов, несколько шаров, вокруг меня начали появляться воздушные щупальца, а с неба падала серая, слегка светящаяся пятиметровая птица, она же плачь-етагорасу, чисто мастерская техника. То есть в доме как минимум два мастера и несколько учителей. Нормально, работать можно. Святов был достаточно далеко от эпицентра того хаоса, что возник вокруг меня. Плюс я его немного прикрыл своим куполом, который принял на себя часть техник. Но, тем не менее, буквально за пару секунд от забора, за которым он прятался, практически ничего не осталось. А дом, который стоял за ним, превратился в едва стоящее решето. как, собственно, и тот дом, в котором находился противник, так как все мои бойцы палили по нему из всего, что было. Тем не менее, Тойо Томи из дома не выходили. Продуманные какие. Рассуждать особо времени не было, я-то рассчитывал, что они выйдут. А тут такое. Похоже, придется начать бой в замкнутом пространстве. В том самом, где сейчас два мастера и неизвестное количество учителей. Так то мои чувства говорили что там 18 человек но атаковало меня явно меньше а вот ведь блин опасненько дожидаться когда плач ято горасу упадет мне на голову я естественно не стал купол то выдержит но после взрыва техники в радиусе 10 метров от эпицентра будет появляться и взрываться множество небольших воздушных ядер что заблокирует мне возможность использовать рывок Я тупо буду заперт в своем куполе. Причем он продержится еще секунд 15, а техника будет работать 30. Так что вперед, Максимка, действуй. «Прекратить огонь», — произнес я по общей связи. Два коротких рывка вперед, сначала чуть левее, потом правее, доставили меня к входному проему. Небольшая пауза на оценку ситуации и еще один сверхкороткий рывок внутри дома. В то место, где я только что стоял, полетели три техники — ядро, серп и сеть Стрибога. Сделали Тойотоми это зря, так как на формирование новой техники требуется какое-то мгновение, а так, считай, минус три противника. Четыре. Чуть позже я практически влетел в воздушный щит, но успел среагировать и не врезаться. В прихожей дома довольно просторной находилось пять человек. Возраст их я определить не мог, так как они все поголовно носили пехотные комбинезоны и шлемы. Подготовились, сволочи. Если бы не это, проникновение в дом прошло бы гораздо безопаснее. Первое, что я начал делать, проникнув в дом, — это сносить те самые шлемы. Чисто внешне я не мог понять, кто из моих противников мастер, так что сначала глянем на их лица. Крайний рывок переместил меня прямо к ближайшему к стене бойцу. Два удара превратили его шлем в жестяной колпак, а удар по ноге опрокинул на колено. Надеюсь, вслепую он бить не станет. Всего в холле было пять бойцов плюс толпа в коридоре, которую прикрывал воздушный щит. Следующий ход Тойотоми меня напряг. Сразу двое бойцов в холле создали свои техники. Один запустил широким серпом, а второй поставил передо мной стихийный щит, который перекрыл весь холл, отрезав меня от остальной четверки бахирщиков. Так тут еще и простые бойцы стрелять начали. Пожалуй, сначала надо убрать их. Щит, который прикрывал людей в коридоре, я преодолел с помощью скольжения, одновременно с этим почувствовав за спиной импульс смерти. Судя по всему, тот парень, которому я сломал шлем, был учителем, и его доспех духа просто не перенес серпа ветра, предназначавшегося мне. Похоже, мастер кидал. Оказавшись за спиной у первых пяти, прямо между одним бойцом в среднем МПД и еще одним, молнии из двух рук не только пробил их насквозь, но и продолжил поражать жертвы за ними. Повел руками вправо-влево, чтобы прикончить всех, у кого ранг ниже ветерана. Мог бы и ветеранов убить, но для этого нужно чуть больше времени, а тратить его я не хотел. Так что, врубив купол, также с двух рук запустил в бедолаг сферы давления. Два взрыва расфигачили к чертям коридор, снеся ближайшие стены и заполнив помещение пылью и щепками. А несколько импульсов смерти показали мне, что из простых бойцов осталось всего шесть человек. К ним я и направился. Главная четверка бахирщиков, на удивление, ничего не предпринимала. То ли своих боялись задеть, что вряд ли, учитывая, как они совсем недавно поступили с бедолагой-учителем, то ли просто не успели среагировать. Для простого человека, даже бахира-юзера, Я действительно действую слишком быстро. И дело даже не в скорости перемещения, слишком быстро меняется сама ситуация. Далеко не каждый профессионал среагирует, а им еще и скоординироваться при этом нужно. Да и место действия, прямо скажем, сложное не только для меня. Сомневаюсь, что бахиры-юзеры так часто сражаются в тесных помещениях. Тем более высшая аристократия. А ведь один из мастеров точно по крови Тойо Томи. Вряд ли против меня послали обоих слуг. Добивать последних бойцов пехоты мне тоже не мешали, благо с закончил так же быстро, как и с первой партии, после чего ломанулся обратно. Главное не дать противнику прийти в себя. Рывок вперед и толчок ногой, после чего один из четверки улетел через остатки дверного проема. Я кувыркнулся вправо и, поднимаясь, нанес удар по ноге противника, заставляя его склониться и получить апперкот в голову. Кувырок назад спас от очередного серпа, а нырок влево от сети стребога. Что-то сильное противники применять опасались, так как помимо учителей могли пострадать и мастера. «Оставить щиты в замкнутом пространстве? Мешать меня убивать?» «Нет, соберись они с мыслями, скоординируйся. Были бы и щиты, как в самом начале, но сейчас они бы только мешали. Стены зияли дырами, полрытвенными, а я продолжал куролесить». К тому моменту, как выкинутый наружу боец вернулся обратно, остальные трое уже судорожно снимали свои сломанные шлемы, так что никто не помешал мне закончить дело. Два удара в голову, и боковой удар ногой с применением толчка отправил бедолагу в угол изрядно побитого холла. Выкидывать его наружу я пока не собирался. Отвод глаз. Первые трое, снявшие шлемы, оказались мне не интересны. Да, я узнал, кто из них мастер, но то был один из двух слуг Рода, имевших этот ранг. Мне же был нужен какой-нибудь Тойо Томми. Можно было бы подождать, благо увидеть они меня под отводом не могли, но какой смысл? Даже если второй мастер тоже из слуг, что было бы плохо, разбираться-то с ними в любом случае нужно. Так что, заняв удобную позицию, толкнул последнего бойца ногой. Просто толкнул. Мне нужно было, чтобы он оказался напротив дверного проема. Так-то можно и сквозь дырявую стену его запустить, но и полет будет короче, и стена может неожиданно выдержать. Сразу после удара ногой отвод глаз спал, но я-то был под фокусом, а вот остальным требовалось хоть какое-то время, чтобы оценить новую обстановку. Да и техники мгновенно не создаются, если не подготовлены. Да, опытным воинам времени нужно немного, но нужно». Плюс я находился не просто рядом, а прямо между ними и их господином, который ничего не видел. Хотя последнее, в общем-то, неважно, Чтобы они остерегались атаковать меня, хватит и того, что я оказался между. Толчок, и вслед за ним сразу рывок. Самое забавное, пусть они этого еще не осознали, но оставшимся в доме бойцам придется выбежать наружу, иначе они просто не смогут помочь своему господину. Из рывка я вышел в двух метрах от цели, пара шагов, и четко рассчитанный толчок отправил противника прямиком к Святову. «Подавитель», — произнес я на общей волне, — «общей для моей команды». Переключаться конкретно на Святова тупо не было времени. После этого я сделал рывок в сторону и вновь врубил отвод глаз. Долго так стоять нельзя, а тот Тойотоми, наблюдающий за боем через камеры, удостоверится, что шлемы защищают от отвода. Сейчас, я уверен, они просто подозревают — а то и просто перестраховываются. А вот если находящиеся в доме люди не будут долгое время атаковать стоящего посреди дороги противника, это скажет о достаточно многом. Если я только не убью всех прямо в доме, не показывая камерам, что они без шлемов, но это из разряда подвигов, нафиг, в общем-то, ненужных. Святов сработал достаточно быстро. Несколько ударов по голове, после чего слабо шевелящееся тело было затолкано за остатки каменного забора. Я этого не видел, но Святов должен был оперативно накачать мастера разной химией. Снял отвод глаз, после чего практически сразу сделал рывок в сторону, уходя от трех разных среднеуровневых техник. Продолжение не последовало. Как я и думал, оставшаяся тройка бойцов выбежала на улицу и под прикрытием широкого щита мастера с максимально доступной скоростью понеслась в сторону пропавшего господина. Никто не стрелял. У моих людей не было приказа, а у противника уже не было стрелков. Правда, в меня техники все же бросали. На что-то серьезное у них не было времени, но воздушные дробь и несколько воздушных щупалец заставили меня сделать пару рывков. А потом атаковать начал уже я. Особо рассказывать не о чем. Самое опасное было там, в доме. А на открытом пространстве со Святовым, которого подавители заложник, наличие какового не позволял опускать техники в ту сторону, ну вот что они могли мне сделать? Пара жалких учителей и, пусть и опасный, но не для меня и не сейчас мастер. Мне потребовалась одна минута и тридцать секунда, чтобы разобраться с первыми и пнуть в объятия Святого Второго. Это, кстати, достаточно долго. Учителя Тойотоми оказались весьма сильными — Блин, как же завидно! Я трачу полторы минуты на двух слабаков, а совсем недавно внутри дома одному из мастеров потребовалась всего одна, причем несложная техника, чтобы мгновенно убить учителя. Ну что за несправедливость! Когда я подошел к Святову, тот колол снотворное в шею второго мастера. На них были пехотные комбезы, так что Святову пришлось расстегнуть верхнюю их часть, обнажая шеи пленников. Шлем первого мастера, который тот так и не успел снять, валялся рядом, что позволяло мне опознать, кого мы поймали. «Тойо-томи-сорахико», — произнес я. «Зря ты пошел мстить за сына». «Какая разница», — усмехнулся Святов, который закончил обкалывать снотворным второе тело. «Мы ж все равно всех ловить собрались. Часом раньше, часом позже, здесь или там. Итог-то все равно один». «И то верно!» — дернул я бровью. «Что ж, двинули тогда за его братишками...»